Вскоре после этого Элис вызвался проводить мою гостью прямо до порога ее скромного жилища, читай убедиться, что она не станет кружить около кофейни и высматривать то, что видеть ей не полагается. С ними за компанию напросилась Изельда, пребывавшая, похоже, в отличном настроении. Будто помолодела! Ей-ей! Улыбалась она, довольно жмурясь. Все кругом говорят, как по-писанному. Едят опрятно. Друг с другом все. Будьте любезны, да позвольте. Ай, красота! Вот я опять с Джеймсом на свидание бегаю, а он меня тайком в настоящий театр проводит. Под сцену. Актеров послушать. Вот бы еще разок сюда прийти. Почему бы и нет? Охотно согласилась я. Такое развитие событий было мне на руку. Тем более, что с миссис Прю они, кажется, поладили. Еще несколько подобных встреч, и можно аккуратно познакомить Зельду с нашей впечатлительной пылкой поэтессой. А пока... пока нужно терпеливо ждать». Лайза вскоре тоже выскочил на улицу, чтобы подогнать автомобиль к ступеням с черного хода, и следом вышел на свежий воздух Клэр. У него от духоты и шума в кофейне разболелась голова. Дядя Рейвен тоже собрался было уходить, но я окликнула его и попросила задержаться на несколько минут, одновременно сделав знак Мэдди, оставить нас наедине. «У вас есть разговор ко мне, дорогая невеста?» «О да, пожалуй», — отозвалась я растерянно. «Точнее, вопрос. Надеюсь, вы не сочтете его слишком странным. Солнце из предсказания. Это мой отец?» Наверное, для человека, наблюдающего со стороны, мои слова прозвучали совершенно неожиданно, однако мне самой давно хотелось об этом поговорить, еще после того самого сна. Слишком ярко отпечаталась в памяти картина. Тепло-белые, точно сияющие стены, золотое свечение, льющееся откуда-то из-под купола, улыбки на лицах и маркиз, застывший мрачным изваянием. Но, пожалуй, даже сильней меня поразило то, как изменилось его лицо, как вспыхнули глаза, когда он встретился взглядом с моим отцом. Так смотрит только на самых важных людей. К чести маркиза, тот не стал ни отшучиваться, ни делать вид, что не услышал меня. «Да, это так. В подобных случаях принято говорить о спасении жизни, но Идон сделал гораздо больше». Он дал мне смысл существования и внятную цель. Улыбнулся вдруг дядя рейвен и добавил сбиющий бьющей на отмашь откровенностью. «Я боготворил вашего отца, Вержине. Он был лишь ненамного старше меня, но до самого конца я продолжал смотреть на него снизу вверх». Занятный получился каламбур, учитывая вашу разницу в росте. «Пожалуй». Мы ненадолго умолкли. Слышно было, как стрекочут на улице сверчки в розовых кустах, и горланит где-то вдали пьяница немудренную песню. Маркиз не выглядел недовольным, скорее, задумчивым. Я не чувствовала неловкости от этого разговора, чего, признаюсь, боялась, а только странную щемящую нежность. «Леди Милдред вас недолюбливала», произнесла я, наконец, не слишком уверенно. После всех снов о прошлом это теперь не казалось непреложной истиной, как раньше. маркиз моя реплика явно позабавила. «Еще когда мы учились, леди Милдред часто приговаривала, что Идон не женится, пока я отираюсь рядом», — усмехнулся он. «Что ж, у нее имелись все основания так считать. Он слишком опекал меня в то время. Но что она ненавидела по-настоящему, так это особую службу позднее» и, пожалуй, меня, как часть того мира». «Но ведь именно мой отец привел вас косом, не наоборот», — нахмурилась я. «И, полагаю, леди Милдред прекрасно это понимала». «Чувства не всегда объяснимы и не всегда поддаются доводам разума», — суховато откликнулся он. «Мне жаль, что какое-то гадание доставило вам столько беспокойства». «Если бы я знала, как обернётся дело, то не стала затягивать шутку». «Флоре со своими виршами тут ни при чем, механически ответила я, наполовину погруженная в размышление. Охватившая меня нежность к отцу, к той его далекой и таинственной жизни, отчасти напоминала ностальгию, но ностальгию по земле, на которую никогда не ступала моя нога. Просто все время возвращаюсь мыслями к одному сну, Признаться, когда я увидела вас на свадьбе моих родителей, то и тут я осеклась, сообразив, что именно говорю, и остаток фразы начисто вылетел с головы. Но дядя Рейвен от чего-то совсем не удивился. Он отстранённо снял очки и повертел их в руках, кончиками пальцев обводя по кромке синие стёклышки, а потом заметил вскользь: "Ваш отец вержение тоже зачастую допускал странные обмолвки". Говорил, будто бы сущую нелепицу, но потом неизменно оказывалось, что правда там хватает с лихвой. И особенно часто стало это происходить незадолго до его смерти. Во рту пересохло. Я сглотнула, остро жалея, что остатки кофе с Ромом Мэдди давно унесла, и затем отважилась спросить. «Тогда, пожалуй, вас не удивят и мои следующие слова». «Вы помните о свадьбе что-нибудь странное, связанное с моей матерью? Может, приходит на ум какие-то необычные фразы или поступки?» Судя по выражению лица маркиза, он собирался уже ответить «нет», когда внезапно задумался. «Было кое-что. Сказать откровенно я много лет об этом не вспоминал, но после вашего вопроса тот случай сразу пришел на ум». Для Ноэми, для вашей матери, свадьба была, если не самым счастливым моментом в ее жизни, то очень близко к тому. Улыбка не сходила с ее уст. Ответил он негромко, и голос у него дрогнул. Но когда Ноэми беседовала с леди Милдред, то вдруг нахмурилась и уставилась на двери церкви так, словно в проеме кто-то стоял. И произнесла очень странные слова. Увидеть его прочь, матушка, я его не приглашала». Тогда я решил, что она обращается к леди Милдред, но никогда после она не звала ее так. Я похолодела. «Неужели, Валх? Вы... вы уверены?» Маркиз кивнул. «Тогда мы с Иданом беседовали буквально в двух шагах от них, и потому я услышал это совершенно четко. Он нахмурился. «Да, припоминаю еще, что позже вновь произошло нечто подобное». Сейчас, пожалуй, не смогу описать точно, что сделала или сказала Ноэми, однако реакцию ида на забыть было бы сложно. У него тогда лицо на мгновение исказилось, словно от боли, и он сказал, «Моя жена особенная. Да, совсем не похожа на меня, но тоже особенная», — Сказала и засмеялся. Тогда я не стал его расспрашивать. Он, по-видимому, не желал посвящать меня в свои секреты и не мне его упрекать. Я представила это, и зябка обхватила себя руками. Если бы кто-то из близких повел себя так 2-3 года назад, когда в моей жизни не было ни вещих снов, ни колдовства, ни святых, оживших картин, ни тайн жрецов, дубопоклонников, боюсь, что тогда легче было бы решить, что тот человек не намекает на некий потусторонний секрет, а лишился рассудка. Но дядя Рейвен, хотя род занятий обязывал его к обратному, Поверил моему отцу. Просто поверил, без дознаний, неудобных вопросов и попыток докопаться до правды. Спасибо. Не стоит благодарности. Вздохнул Маркиз, надевая очки. В конце концов, они ваши родители, Виржиния, и вы имеете право знать о них все, что знаю я. Я благодарила не за это. За что же тогда? Хотелось сказать за то, что вы всегда рядом, или за то, что нет никого надежнее вас, или за то, что вы не задаете вопросов, на которые пока слишком сложно ответить. Но на какое-то мгновение я так растерялась, что не нашла нужных слов, и поддавшись порыву, обняла его, как в детстве. Хотя нет, не так. Совсем не так. Виражение. Простите. Улыбнулась я виновата, забирая со столика свой веер. «День выдался слишком утомительный. Но, право, я действительно рада, что вы разделили его со мной. Моё прощание, пожалуй, больше напоминало побег. Почти всю дорогу к дому я чувствовала себя напроказившим ребенком, а потому невпопад отвечала на вопросы Клэра и, кажется, успела напугать Мэдди лихорадочным румянцем. Думала, что долго не смогу заснуть». Однако провалилась в сон, едва голова коснулась подушки. Очень боялась от чего то увидеть отца, или дядю Рейвина, или их вместе, и до утра блуждала в зыбких видениях, похожих на тусклые блики света в глубине холодного моря. Разговор с Маркизом мне удалось полностью осмыслить лишь на следующий день. Первый и самый главный вывод — на свадьбе моя мать уже знала о своей силе и не стеснялась ее использовать, даже если выглядела при этом чудачкой. Наверное, для своего окружения она была как мисс Дженнет Блэк, для нас — милая, хрупкая, очаровательная, пусть и со странностями. С другой стороны, Клэр описывала ее молчаливой, жертвенной, замкнутой, очень слабой, совсем не такой, какой мама представала в моих снах. И вряд ли он с его наблюдательностью слишком уж ошибался в своих суждениях. Так в какой же момент произошел перелом? Вывод напрашивался сам собой, после встречи с моим отцом. Для великосветских сплетников это была изумительная и удивительная история любви с первого взгляда, не знающей сословных ограничений. Но что, если мой отец-сновидец заранее предчувствовал появление Ноэми в его жизни, Что, если моя мать разглядела мрачную тень колдуна-мертвеца за его плечо? Что родилось первым? Романтическое влечение или стратегический союз двух одиноких людей, которые не могли быть полностью искренними даже со своими семьями, но нашли утешение друг в друге? Хотя что толку сейчас задумываться об этом? Когда мои родители наконец обвенчались, то их любовь уже расцвела и окрепла. А они стали не просто супругами, но и соратниками в сражении с потусторонним злом. Вероятно, Валха такой альянс устрашил достаточно, чтобы перейти в наступление. Что же до второго вывода? Похоже, что моя мать не только видела мертвецов, но и могла просить их об одолжениях. И если ее талант развивался так же постепенно, как и мой, если день ото дня она становилась сильнее, могли ли просьбы однажды превратиться в приказы, на которые не сумел бы ответить отказом даже Валх? И перешел ли этот дар ко мне в полной мере? «Нужно поговорить с Клэром», — пробормотала я, закрывая подшивку отчетов с фабрики, присланную мистером Спенсером. Даже если до встречи с отцом мама скрывала свои способности, не может быть такого, чтобы он совершенно ничего не заметил. Однако беседу пришлось отложить. Выяснилось, что с самого утра Клэр уехал по делам вместе с Джулом. Вернуться он намеревался к следующему полудню. Сперва это меня раздосадовало, но затем я поняла, что на всю ночь остаюсь свободной, без строгого надзора, а значит, и без необходимости оправдываться и искать предлог для того, чтобы позвать Лайза к себе. Разумеется, исключительно для того, чтобы охранять мой покой во сне. Да, конечно, и для подстраховки подумала я, чувствуя, как к щекам приливает кровь. Пророческие сновидения — опасное дело. Подступаться к ним без какой-либо защиты попросту неразумно. Дела бесспорно обстояли именно так. Да и к тому же мы с Лайзой еще раньше условились, что он станет наяву беречь меня от Валха, пока я пытаюсь во сне разгадать тайну смерти своих родителей. Но, несмотря на доводы рассудка, с приближением ночи глупое томление делалось все сильнее, точно у юной воспитанницы пансиона, которая собирается убежать на первое в своей жизни свидание. И только одна мысль помогала мне сохранять внешнее достоинство. Возможно, Лайза чувствовал то же самое. Сразу после заката погода испортилась. В последние дни темнота окутывала город мягко, заботливо, точно невесомая черная шаль из нежного пуха. Но и сегодня выплеснулась на улице кипящей смолой. Горячий воздух казался вязким, липким. Вдали грохотала гроза, одновременно глухая и гулка, точно огромный котел, в котором перекатывались булыжники. Домашнее платье отсырело и словно бы сделалось вдвое тяжелее прежнего, Узкий ворот давил на горло, не давая вдохнуть. Я распахнула окно в поисках прохлады, но тщетно. Душный ветер принес в комнату запахи повлажневшей пыли, медленно остывающего металла и вянущих цветов, облепил лицо, как кисия, не принося облегчения. Скорее бы дождь, подумала я, и, сдавшись собственным слабостям, вызвала Юджинию, чтобы она принесла холодной воды для умывания и тонкую ночную сорочку. Чудесным образом томление в груди после этого улеглось. «Попробуй-ка жарко томиться», вводя по лицу кусочка льда. И лирический настрой сменился решительным. Поверх батистовой сорочки я накинула темно красный пеньюар, привезенный, кажется, еще самой леди Милдред из Джаня. Достала из потайного отделения в столе шкатулку с серьгами и кольцом-печаткой. И аккурат в тот момент дверь в мою спальню приоткрылась а Лайза почти беззвучно проскользнул внутрь. Глаза у него стали, как выразился бы Лиам, по пять рейнов. «Что-то не так?» С достоинством поинтересовалась я, удерживаясь от того, чтобы не начать оглядывать себя со всех сторон. Тем более, что мы с Юджинией уже осмотрели и пеньюары, и сорочку, убеждаясь, что выглядят они вполне пристойно. «Все так. Лучше и не бывает». С жаром уверил меня Лайза и быстро отвел глаза в сторону, сглотнув. «Свечи гореть оставишь?» Я растерянно протянула руку к пламени, плясавшему на кончике фитиля. После умывания холодной водой тепло живого трепещущего огня приятно согревало. Манжета сорочки на просвет выглядела полупрозрачной. «Да, наверное. Уснуть они мне не помешают, да и запах приятный». Дядя Рейвин прислал несколько ароматных свечей, когда я пожаловалась на характерный душок от сырости в доме по весне. «Тогда, конечно, надо оставить», — согласилась Лайза, по-прежнему избегая на меня смотреть. Обернулся он лишь тогда, когда я, наконец, отошла от стола и села в кресло, поплотнее запахивая пеньюар. «Не боишься снова узнать о своих родителях что-то неприятное?» «Страшнее теперь не узнать ничего вовсе». Покачала я головой и откинула крышку шкатулки. «К тому же ты разбудишь меня, если что-то пойдет не так». «Разбужу», — пообещал он и добавил не в попад. скорее бы дождь начался». Что ж, не только я страдала от духоты. Мне и в прошлый раз почудилось, что серьги с солнечными камнями излучают слабое тепло, а печатка обжигает холодом, как ледышка. Но теперь это ощущалось чётче. Сонливость то накатывала волнами, то отступала. Свечи на столе порой начинали потрескивать, и пламя изгибалось, словно на сквозняке, порождая чудовищные тени. В какую-то секунду тело как бы онемело, и я при совершенно ясном сознании не могла даже пальцем шевельнуть. Силуэт Лайзы по кромке вспыхнул мертвенной зеленью. Близко-близко прогремел раскат грома и почти сразу же хлынул дождь. И я уснула. Только что была ночь, и вдруг становится день. Тоже летний, но пасмурный и прохладный. Небо серое, низкое, подвижное, беспокойное. Ветер полощет гибкие ветви деревьев, гнет непокорные верхушки. В сыроватом дерне глубокие отпечатки подков. «Я же говорила, что из этой затеи ничего не выйдет!» Лошади меня боятся, Иден. Он смеется, ослабляя узел платка на шее. И впрямь, а Рейвен говорил, что этот жеребец совершенно бесстрашный. А мой брат говорил, что на всякого жеребца найдется своя узда, отвечает женщина, маленькая, светловолосая, но вовсе не хрупкая. Ее свет белезна раскаленного металла и струящегося пепла, а слабость иллюзия. «Правда, он это о женитьбе говорил». «Вот странный, сам ты женился по любви». Они умолкают. В воздухе появляется горечь, привкус грусти и воспоминаний, которые хочется оставить далеко позади и никогда не возвращаться к ним. Ветер полощет высокую траву, гонит по небу тучи. «Если с конной прогулкой не вышло говорит мужчина с ясными и холодными глазами. «Может, пройдемся так?» Река недалеко. Пройдемся, вскакивает она, неловко прижимая кулаки к груди. «Я прикажу, то есть попрошу, собрать нам с собой корзинку со съестным, перекусим на берегу. Ах, да, и накидка! Надо взять накидку!» «И мне», — кивает мужчина, и добавляет. «Зябко». Крыльцо они идут рука об руку. На пороге долго топчутся, то исчезают внутри, то вновь появляются». Запрокидывают головы, смотрят, смотрят. Точно солнце выманивают из-за подвижной серой пелены. Или вымаливают. Такие сильные, но озябшие, потерянные. Мне становится их жаль. Накрапывает дождь. Маленькая женщина забирает корзинку, слишком большую для тонких запястьй. Из дверного проема птицы выпархивает накидка, обнимает плечи, точно крыльями. Мужчина оправляет ее заботливо, затем перехватывает плетеную ручку, отбирает тяжелую ношу, мягко, но настойчиво. Ветер полощет тучи, выбивает из них дождь. Двое идут сквозь морозь, пока не исчезают. Холодно. Я очнулась со странным ощущением, то ли с предчувствием скорого краха, то ли с полустертыми воспоминаниями о непосильном горе. Сон точно отпечатался во мне. Казалось, что стоит прикрыть глаза, и он начнет разворачиваться заново, как в театре, от первой сцены до последней. Вот только к чему пронеслось в голове? Что все это вообще означало? Мне нужны были знания о Валхе и о том, как он сумел подобраться к моим родителям, чего испугался, о его слабостях, уязвимых точках, куда можно нанести удар но вместо внятной подсказки пришлось довольствоваться невнятным сном о прогулке под дождем. И как прикажете искать там скрытый смысл? Да и есть ли он там вообще? «Виржиния!» — послышался оклик точно из-за стеклянной стены. И я моргнула, возвращаясь к действительности. Времени на сей раз минуло довольно много. Свечи уже почти прогорели. За окном только-только занимался рассвет. Сад, умытый ночной грозой, дышал чистотой. В комнате стало прохладно, однако я этого почти не почувствовала, заботливо укутанная одеялом до самого подбородка. Лайза же, похоже, утренняя свежесть наоборот казалась приятной. Он стоял у окна в рубахе с распущенным воротом, чуть щурясь, и выглядывал наружу. «Какой измученный!» — подумалось вдруг. И впрямь под глазами у него залегла отчетливая синева, а губы обветрились. Неужели не спал всю ночь? Твой дядя возвращается. Видно, хочет с черного хода зайти, чтобы никого не потревожить. Тихо сообщила Лайза. Пожалуй, пойду, чтобы он меня в неположенном месте не заприметил. Ты увидела, что хотела? Не знаю. Честно откликнулась я, качнув головой. Надо сперва понять, что именно мне привиделось. И... прости... «Из-за моей прихоти ты совершенно не отдохнул». «Днём отосплюсь». Улыбнулся он безмятежно, оборачиваясь, и усталость его словно отступила. «Погода нынче славная, в теньке хорошо дремлется, да и до утра еще несколько часов есть. И ты ложись». Шепнул он еле слышно и приблизился ко мне текучим, неуловимым для сонных глаз шагом. поспи спика без снов». Сказал и прикоснулся губами к моему виску. Это и поцелуем-то нельзя было назвать, но почему-то вдруг стало жарко, несмотря на царившую в спальне прохладу. Лайза отклонился, излишне торопливо, а потому неловко, и задел меня подбородком вскользь. Наметившаяся за ночь щетина царапнула щеку. И подумалось от чего-то, что прежде он всегда появлялся перед нами утром чисто выбритым, как настоящий светский щеголь. А сейчас безотчетно показал небрежность, точно потаенную слабость обнажил. «Очаровательно!» — пронеслось в голове. Тихо щелкнул замок. Дверь в комнату захлопнулась. Я осталась одна. Беседу по душам с Клэром, разумеется, пришлось перенести на более позднее время. Раз уж он возвратился под утро, то вряд ли проснулся бы раньше полудня. И верно, только к вечеру перестала бы низвергать на головы всех, кто попадется ему на пути, град сколкости, едкости и сарказма. Ванны из жёлчи пока не относились к моим излюбленным развлечениям, да и домочадцев на подобный опыт обрекать не хотелось. Потому я предупредила Паулу о том, что нынче у нас в доме завелось спящее чудовище, велела прислуги вести себя потише и с чистой совестью укатила в кофейню». Этот летний день с его отупляющей жарой оказался полной противоположностью тому, другому, дождливому дню и сна. Когда мы устроили представление с флоре в главной роли, старое гнездо было забито до отказа. Сегодня же зал выглядел пустоватым. Многие из постоянных посетителей не пришли. Не знаю, что послужило причиной — избыток впечатлений, усталость или же предгрозовая духота — Но все обрадовались этому послаблению, включая даже Мирея, охочего до суеты и шума. Лай задремал в темной комнате без окон. Георг, пользуясь передышкой, читал на кухне газету и пил собственноручно приготовленный кофе, без пряности, сахара или молока, только вода и молотые зёрна. Приходящую прислугу я отпустила, благо с немногочисленными гостями вполне справлялась и Мэдди. Солнце медленно клонилось к закату. Время застыло, точно ящерица в янтаре. Эллис, который ворвался в кофейню вместе с лиловыми сумерками, был словно порыв бодрящего северного ветра. «Виржиния, у меня нет никаких новостей», — заявил он сходу. «А у вас?» «Нет, но есть необходимость в совете», — волей-неволей улыбнулась я. «Прекрасно!» Искренне обрадовался детектив и, ослабив воротник, буквально рухнул на стул, так что ножки едва не подломились. «Ох, ну и пекло! Все ползают, как вареные мухи. Не то, чтобы я когда-нибудь варил мух, разумеется. Зельда нынче вечером расспрашивает свидетельницу, ту подавальщицу в пабе. Надежные ребята обещали немного разнюхать в смоке халу про ту женщину в черном. Ну, а мне остается только ждать. Скукотища!» «Возможно, мне удастся вас развлечь», — предположила я, хотя вовсе не была в этом уверена, и пересказала свой бессмысленный сон. «Ага», — произнес Элис значительно и потер подбородок. «Ага, говорите, вы все хорошо запомнили?» «Очень», — кивнула я, — «настолько, что это даже обременяет». Образы, слова, ощущения возвращаются снова и снова, так настойчиво, что я чувствую озноб от несуществующей измороси. Он задумчиво прищурился. «Обычно сны отвечают на поставленный вопрос?» «Или, по крайней мере, дают намек, где искать ответ?» «И о чем же вы думали перед тем, как уснуть?» В лицо у меня краска бросилась, потому что я думала о Лайза, если уж говорить откровенно. Однако такие мимолетные мысли в последнее время на содержание снов не влияли. Осознанное желание что-то узнать неизменно оказывалось сильнее, чем романтические бредни или необоснованные тревоги. «О том, как Валх сумел подобраться к моей матери на расстоянии удара, если она обладала даром видеть мертвецов», — наконец ответила я, и Эллис весь подобрался. «Ну-ка, расскажите подробнее, что вы имеете в виду». Уточнения и расспросы заняли почти что час, на исходе которого я чувствовала себя совершенно измотанной. Под конец детектив заставил меня заново пересказать сон. И не один раз, а дважды. Затем смешно сморщил нос и улыбнулся. «Вот я так и знал, как чуял. Вы в своем репертуаре, Вержиния. Хотя, не думайте, я вас не виню, все же сложно переломить собственное воспитание и манеру смотреть на мир вокруг, которую вдалбливали в вас с самого рождения. Признаюсь, мне стало немного обидно за монахини с пансиона святой Генриеты, и тем более за леди Милдред, так что следующая моя реплика прозвучала весьма холодно. «Поясните?» Элис закатил глаза. «Корзинка, Вержиния! Ваша мать ее не собирала и не спускалась в подвал, чтобы самолично отрезать кусок от окорока. И накидки тоже обыкновенно сами из шкафа не выпархивают и своих хозяек не обнимают. И та интересная оговорка «прикажу, нет, попрошу». Что вы говорите и хотели узнать во сне?» Как Валх сумел подобраться к матери, если она... Послушно начала была я и осеклась. «Ну, конечно, прислуга. Во сне, кроме моих родителей, была еще и прислуга, но я не обратила на нее внимания, хотя видела руки, чипец, темные юбки. Горничная. Там совершенно точно была горничная. Неужели это она?» «Не знаю», — честно признался Элис, разводя руками. «Ваш сон вам виднее». Мысли у меня понеслись в скаче. «Да, совершенно верно. Корзину для пикника собирала служанка, и накидку тоже подала она. Я могла бы рассмотреть ее получше, если бы догадалась приблизиться к ней во сне. Но безымянная горничная, увы, тогда заинтересовала меня не больше, чем убежавшая лошадь». Вот что Элис имел в виду, говоря о воспитании. Мы редко обращали внимание на прислугу, когда речь заходила о семейных делах. А ведь дворецкий, экономка, горничный, повар, скухарка и садовник — те люди, которые делят с нами кров, хотя они имеют отношение к семье в буквальном смысле. Досадная ошибка, когда речь идет о Валхе и его отвратительной манере вести дела. Уж для него-то все люди равны. Они просто инструменты для достижения цели, будь это герцогиня или мальчик, который чистит обувь. «Горничная», — произнесла я, размышляя вслух, — Но особенная горничная, моя мать собиралась не приказывать ей, а просить, как могла бы попросить подругу. Я бы так обратилась к Мэдди, но не к Магде. «Подруга или нет, но это была необычная служанка», — согласился Элис. «Вспомните, по вашим же собственным словам, она бросила накидку с порога, а не передала с поклоном». «Ту девочку из особняка, Юджинию, вы тоже просите о чем-либо, а не приказываете ей. Но сомневаюсь, что она могла бы кинуть вам плащ вместо того, чтобы вручить. Вы можете кого-то расспросить о прислуге, которая работала на ваших родителей? Пророческие сны — штука хорошая, но не стоит забывать и о более традиционных методах сыска», — пошутил он. «Магда?» — неуверенно предположила я. Она точно помогала моим родителям, когда я только родилась. Вот только на ее память я бы не стала полагаться. Может, Стефан? Хотя нет, он всегда был дворецким только в особняке леди Милдред. Насчет Магды идея, конечно, неплохая, — протянул детектив. Но и впрямь лучше было бы выбрать кого-то понадежнее. Например, тот, как его... Он прищелкнул пальцами. «Ваш управляющий?» «Насколько я могу судить, прислугу вы всегда нанимаете через него. Леди Милдред тоже так поступала? А ваш отец?» «В подобных вопросах мы всегда полагались на мистера Спенсера», — подтвердила я. «Он ведет дела нашей семьи последние 30 лет, если не больше». «Вы правы, Элис. Мистер Спенсер наверняка должен знать о необычной горничной, которая работала на мою мать». «Нет, он точно знает!» Последнюю фразу я произнесла, пожалуй, слишком громко, но, к счастью, в кофейне уже почти никого не было. Мы с Эллисом обменялись долгими взглядами и улыбнулись одновременно. И могу спорить, очень похожи друг на друга. «Что ж, надеюсь, я сумела развеять вашу скуку?» «А я помочь вам советом?» Ответы, впрочем, не требовались ни мне, ни ему. Спустя полчаса гостей в зале стало еще меньше, и когда ушёл последний из них, полковник Арч, коротавший время за чтением мемуаров, к нам с Элисом за чашкой кофе присоединилась Мэдди, а чуть позднее — Ириной Мирей, который как раз закончил колдовать над какими-то восхитительными пирожными — безе, малиновый джем, бледно-лиловый масляный крем, благоухающий фиалками. На вкус они были словно весна и лето одновременно, Нежные сладковатые цветы и освежающие ягоды, точно сорванные из куста минуту назад. «Как вы это сделали?» — заинтересовалась я не на шутку, распробовав угощение. Немного напоминает алманские десерты, лепестки цветов в сахаре, но вкус гораздо ярче. «О, дело в фиалковом сиропе!» — оживился Мирей, польщенный моим вниманием и добавил, многозначительно взглянув искоса на Мадлен. «Разумеется, это лишь эксперимент. Да, друзья мои. Для обычного меню слишком дорого и мороки много. Но что, если сделать такой свадебный торт?» Намек по ошеломительной мощи был сравним с тропическим ураганом или с северным штормом. Мэдди, конечно, тут же покраснела до ушей, Да и Эли с порядком смутился, явно не зная, как отвечать. Полагаю, он про себя взмолился о помощи всем святым. Но помощь пришла с неожиданной стороны, от небес весьма далёкой. «Жаль разрушать вашу идиллию», — прозвучал совсем рядом вкрачивый голос Клэра. «Но мне нужно сказать мистеру Норману пару слов. С глазу на глаз». Детектив растерянно выгнул брови. «Умеете напугать! Доброго вечера, кстати!» «Если бы доброго!» — скривился Клэр, умудряясь при этом, вот парадокс, выглядеть довольным, как кот, притащивший к порогу жирную мышь. «Мистер Мирей, вы еще здесь?» Повар, уже знакомый с нравом и повадками моего фамильного чудовища, тут же поспешил удалиться, и Мэдди последовала за ним, не дожидаясь, пока прогонит и ее. Я тоже была поднялась, но дядя указал обратно на стул. «А вы останьтесь!» Приятно быть исключением из правил. Не удалось мне удержаться от шпильки. «Привыкайте!» — елейно ответил Клэр. «Однако помните, что привилегии влекут за собой ответственность. Сперва я перестаю относиться к вам как к безголовой девице, дорогая племянница» а затем начинаю требовать, чтобы вы пользовались этой своей головой по назначению. «Какие безжалостные мысли приходят к вам на голодный желудок!» восхитился Элис и подтолкнул к нему свое пирожное, лишь слегка надкушенное с одной стороны. «Угощайтесь!» Клэр сощурился, поморщился, презрительно заломил брови и, наконец, исчерпав весь запас уничижительных гримас, опустился на стул и придвинул тарелку с десертом. «И как вы догадались, что я голоден?» «Ну, я же детектив, мне положено», — отшутился Элис. «К тому же чудак чудака видит издалека. То есть я хотел сказать, что великие люди смотрят в одном направлении». «На кухне оставался еще мятно-лимонный чай, летнее изобретение мистера Белкрафта», — добавила я, улыбаясь. Так что мне, пожалуй, придется все таки ненадолго оставить вас наедине. Я ведь пришла к верным уму заключениям, дядя. Вы хотите пить? Или для безголовой девицы это все таки слишком сложно?» Клэр ответил таким взглядом, что я поспешила на кухню едва ли не быстрее, чем Мэдди. Признаться главным образом потому, что не могла дольше сдерживать смех. Возвращаться же, напротив, не торопилась. Мне казалось, что этим двоим есть что обсудить и без лишних ушей. Да и к тому же присутствие леди несколько связывает и обязывает джентльменов, даже если они утверждают обратное. Так что пусть сперва поговорят свободно, не сдерживаясь в выражениях, а уже затем перейдут к сути. Тут-то я и вернусь. Да, не могу не признать, ловко вы ухватили его за я воодушевленно кивал Элис, пока не заметил меня с чайником, и тут же исправился. «За ясно видимый след вы ухватились, да. Уважаю, преклоняюсь», — добавил он и кашлянул. Впрочем, долго его смущение не продлилось. «Вовремя вывержения У меня чашка как раз опустила Как думаете, пара капель кофе ведь не испортит чай?» «Вас уже ничего не испортит». Ворчливо отозвался Клэр и как бы, между прочим, забрал у меня под нос, а затем водрузил его на стол. «И хорошо», — согласился Элис невозмутимо. «Знаете же, как говорят, чистые сапоги хозяин бережет, а грязные хозяина берегут. И да, кстати, Вержиния, ваш чудовищный дядя сберег нам всем очень много времени и сил. Ни за что не поверите, что он сделал». «Помните того афериста, который пытался надуть Мадлен, но сам же и пострадал?» «Смутно», — призналась я, занимая свое место. «Помнится, вам пришлось отпустить его после допроса. У него еще было такое забавное имя. Мистер Пиги. «Твигги», — охотно подсказал Элис. «Самюэль Твигги. Немножко аферист, немножко гипнотизер и азартный игрок, как выяснилось». Не понять, к чему он ведет, было невозможно. Я обернулась к дяде, чувствуя, как догадка пляшет на кончике языка. Вы его подловили? Предположила я. Этого Самуэля Твиги. Для начала мы сыграли партию в покер, ответил Клэр, явно немало довольный собой. Ничего сложного к слову. Он сам явно искал партнера, но за всегда ты и папа не горели желанием составить ему компанию. Что вполне объяснимо. Я тоже не любитель играть с человеком, который прячет у себя в рукавах по пять тузов разом. Но чего не сделаешь ради благой цели. Рассказ получился занимательным. Самуэль Твиги был человеком весьма примечательным. Седьмой сын седьмого сына, он рано понял, что в родной деревушке на севере Альбы ему тесновато. И, прихватив семейные сбережения, отправился искать счастье в столице. В Бромле, разумеется, юный мистер Твиги сходу попал в скверную компанию, но оказался слишком изворотливым и беспринципным даже для местных заводил. Привитую матушкой набожность он вскоре променял на суеверность, постепенно растерял совесть и стыд. Понабравшись опыта у мошенников всех мастей, он принялся путешествовать по городам и деревням, набивая карманы, однако неизменно возвращался в столицу. С его изворотливым умом и способностью вводить жертв в подобие транса, Самюэль Твиги давно мог бы разбогатеть и остаться почевать на лаврах, если б не два его больших порока. Страсть к азартным играм и неумение вовремя остановиться. Он месяцами копил деньги, обирая честных людей. Затем спускал все накопленное за одну ночь, «Наутро каялся, обещал себе взяться за ум и отправлялся на свой беззаконный промысел», — брезгливо сообщил Клэр. «Снова и снова, по кругу. Я говорил, что молодые девицы глупые. Забудьте, любая из них светила науки по сравнению с этим ничтожеством и образец достоинства». Не так давно Самюэля Твиги сравнялась 40 лет и он опять очутился на улице с пустыми карманами. И даже более того, с поломанными ребрами, ибо последние его партнёры по карточному столу без всякого понимания отнеслись к появлению лишних тузов во время партий. Совершенно потерянный, он отправился промочить горло в ближайший паб, но и там бедолагу ждал удар. Хозяин отказался принимать фальшивый хайрейн и даже попытался вытолкать обманщика за порог и вытолкал бы, без сомнения, если бы не заступилась за него почтенная вдова. «Женщина, сплошь в черном, прячущая свое лицо за вуалью. Ничего не напоминает?» Выгнул Клэр брови, и меня пробрала холодку. Она вызывалась заплатить за мистера Твиги, якобы напоминающего ей умершего брата, а в ответ попросила оказать ей небольшую услугу. «Догадаетесь, какую?» «Насолить Мадлен», — мрачно откинулся Эллис. «К счастью, на сей раз даже способности этого подлеца к гипнозу не помогли». «Какой из него гипнотизер? Немного обаяния, много нахальства, доля актерского мастерства — вот и весь секрет», — отмахнулся Клэр. «Финал этой истории вы знаете. Но куда интереснее, мне показалось вот что». Женщина расплатилась за отвеги не рейнами или хайрейнами, а старой серебряной монетой. И не где-нибудь, а в пабе печальный кров. Я едва не подскочила на месте. Еще бы не говорила. Рассказы Лайза о мертвецах, негнушающихся выпивки в приметном заведении неподалеку от собора Святой Люсии, до сих пор не стерлись из памяти. Более того, мне бы не составило труда повторить их слово в слово, «Вы же не хотите сказать, что та особа...» — начала была я. «Нет, разумеется. Хоть вы-то не заражайтесь дурной суеверностью». Безжалостно отбросил мою теорию дядя, не удосужившись даже дослушать. «И мертвецов я не боюсь. Они, знаете ли, исчезают с рассветом и свято блюдут договоренности. Хитрое бестия, которое не побоялась притвориться потусторонним существом и сыграть на слабостях матерого афериста, вот что страшно, дорогая племянница. Не думаю, впрочем, что она охотилась именно за Твиги. В печальном крови ошивается немало мерзавцев, а чем больше мерзости творит человек, тем чаще он находится во власти предрассудков и суеверий, тем больше нуждается в личных маленьких ритуалах. Скажем чтобы приманить удачу или отвадить от себя несчастье. «Среди преступников и впрямь хватает людей мнительных или впадающих в мистику», — подтвердил Элис. «Мне встречались убийцы, которые выкалывали жертвам глаза, чтобы никто не мог увидеть их образ, запечатленный во взгляде убитого. Или, скажем, воры, которые вместо кошеля подкладывали в сумму камешек». Тогда, с их точки зрения, это из воровства превращается в торговую сделку, а значит, можно будет избежать посмертных мук за грехи. Так что я ничуть не удивлен, что Сумюэль Твиги принял свою благодетельницу за призрак и вполне искренне решил уважить ее последнюю волю. «Так или иначе, но теперь в нашем распоряжении словесный портрет той предприимчивой особы в черном». Заключил Клэр и положил на стол два мятых листа бумаги. «Немного, но лучше, чем ничего. Да, со своей заказчицей Твиги встречался дважды. Второй раз у заброшенного дома на другом берегу эйвана «Да уж, место выбрано со вкусом», — согласился Элис, пробегая глазами записи. И восхитился. «Что за ужасный почерк? Думал, что я пишу хуже всех, но это...» Словно яростный демон вырвался из бездны и набросился на листок бумаги. «Это писал Джул под мою диктовку», — елейным голосом сообщил Клэр. «Кстати, он ждет снаружи, и у него прекрасный слух». Воцарилось неловкое молчание. И пока оно не стало совсем уж тягостным, я попыталась заполнить его и заодно повернуть беседу в более приятное русло сделав комплимент дядиным способностям. «Больше всего, право, меня в этой истории удивляет не появление якобы мертвой незнакомки с серебряной монетой, а то, что мистер Твиги так разоткровенничался с вами. Я всегда считала, что почти любого могу разговаривать, но здесь, пожалуй, оказалось бы бессильно. Не могу предположить даже, в чем секрет». «Вероятно, в моем обаянии, перед которым никто не способен устоять». С кислым выражением лица откликнулся Клэр и добавил на редкость противным тоном. «Можно подумать, у этого вашего афериста вообще были шансы!» Признаюсь откровенно, мне стало смешно, настолько эти слова не вязались с дядиным обликом и манерой речи. Но Элис, заметив, что я развеселилась, неподдельно перепугался и даже замахал руками. «Вот только не повторяйте мои ошибки, Виржиния!» «Только не опять. Я-то на это попался, а вы будьте умнее». Тут я, разумеется, не выдержала и, наконец, рассмеялась. «Разумеется, обаяние. Неотразимое обаяние, точнее». Выражение лица у Клэра на секунду изменилось, словно бы стало шкодным, каверзным. «Не вижу ничего смешного», Сладко — сладко-сладко заметил он, поднимаясь из-за стола. «Или вы не верите, что я могу быть очаровательным, дорогая племянница?» Признаться честно, начала была я и осеклась, потому что дядя плавно, скользяще шагнул, обогнул стол и очутился рядом со мною. И подцепил меня пальцами за подбородок, заставляя запрокинуть голову. Исчезла та гаденькая, брезгливая гримаса, которая портила Клэра большую часть времени. Черты лица смягчились, и только слегка нахмуренные брови придавали теперь ему серьезности. Губы, немного масляные после пирожного, были чуть разомкнуты. На скулах появился намек на румянец. Клэр молчал, целых полминуты, почти вечность, а потом заговорил, и его голос, обычно скрипуче противный сейчас звучал более томно и глубоко. «Невинная глупенькая девица, которая готова покраснеть из-за любой мелочи, не стоит даже пытаться вообразить, какие порочные глубины бывают скрыты в человеке. Я всего лишь сказал «порочный», моя дорогая племянница, а у вас уже щеки алые, точно розы». Он склонился ко мне через чур низко, обдавая теплым дыханием и слабым лимонным ароматом, и внезапно усмехнулся, вызывая мурашки по спине. «И пока это происходит, замуж вам рано». Тут я запоздала сообразила, что он шутит надо мною, и, наконец, отстранилась. Клэр, изрядно позабавленный моим замешательством, возвратился на свое место, такой же, как обычно. Нет, даже более противный. В пять раз, совершенно точно. Я не глупенькая, не наивная и не... Начала было я возмущенно, но быстро прикусила язык, сообразив, что едва не сказала «не девица». «И не позволю смеяться над собою. Как вам не стыдно?» Но, конечно, им было не стыдно. Ни хохочущему Элису, ни Клэру, как теперь стало очевидно, начисто лишенному совести. «А я вас предупреждал», — веселился детектив. «Из самых, так сказать, лучших побуждений». «Оставлю без сладкого», — холодно пригрозила я. На месяц. И Мэдди скажу, чтобы не делилась пирожными. Я поделюсь. Тут же испортил воспитательный эффект Клэр. Не плачьте, мальчик мой. Свою конфету вы получите. А вы... Обернулась я к нему, не зная, чем пригрозить, и вспомнила, что собиралась поговорить с ним о своей матери, точнее, о ее странностях а вы в наказание придете на днях в старое гнездо и выпьете целую чашку согревающего горячего шоколада с имбирём и перцем от Георга. И когда щеки у вас покраснеют, как у невинной девицы, так и быть, я вас прощу». «В такую жару долго ждать не придётся. Хватит и одного глотка», — жеманно произнес Клэр, обмахиваясь ладонью. «Впрочем, благодарю за приглашение, милая племянница. Непременно буду». На том мы и закончили. Записи Элис забрал с собою, пообещав, однако, заглянуть в скорейшем времени и доложить, если появится что-то новое. Что же касается дяди, то он пребывал в отличном настроении целых два дня к ряду, из чего я сделала вывод, что мне надо чаще при нем заливаться краской. Это, право не так уж сложно, зато результат превосходит все ожидания».